Глава 9. Проблема только в соне. Александр Георгиев. Ночь. Блеск молнии. Дождь никак не дозреет накрыть город водяными потоками. Кажется, подобно мне копит силы, чтобы за один приход смыть весь Южный регион. Я сижу на полу, подпирая спиной диван. Тот самый диван. Перебираю пальцами отверженный, как и я сам браслет, и смотрю в окно, пока на стекле не начинают появляться дождевые капли. И лишь тогда, когда ливневая стена закрывает панораму, которая разрушает меня, поднимаюсь и иду в спальню. Здесь, конечно, все еще хуже. Каждая мелочь связана с соней. И зеркальный потолок до сих пор видит ее. И соседняя подушка по-прежнему пахнет ею. И сам воздух незримо наполнен ее присутствием. Все по местам, все правильно, все идеально. Часы коротко пищат. Полночь. Пару дней назад год откупорил новый месяц, общий седьмой и мой личный пятый мертвый месяц. Почему-то каждый день из этого месяца выдается особенно тяжелым. Поворачиваясь на бок, закрываю глаза и замираю. Сладких снов, мой любимый принц. Глубокий вдох, пока грудную клетку не распирает до болезненного состояния. Планомерный выдох. Пальцы в последний раз прокручивают кольца на браслете и судорожно их зажимают. Еще один натужный вдох, уже бесконтрольный выдох, и сознание, наконец, отключается полностью. Любовь морок, самый бездонный, самый чарующий и самый, мать вашу, одуряющий. Кружит меня, кружит всю ночь напролет, без остановок. В этих сновидениях я молодой, взрывной, влюбленный. Живой. Утро выдается сырым, но свежести в этой влаге не ощущается. Парит ощутимее, чем вчера, а это говорит о том, что дождь вернется. Мысль об этом греет ярче агрессивного солнца. Веду плечами назад и по спине под рубашкой сбегает волна колючей дрожи. Прохлада офиса сковывает тело привычным напряжением и гасит жалкие остатки внутреннего волнения. Поднимаясь на свой этаж, чувствую себя роботом, созданным думать, но не способным чувствовать. Створки лифта открываются, и я шагаю в холл. Александр Игнатьич, подскочившая за стойкой секретарша, озаряет пространство чересчур радушной улыбкой. «Доброе утро». «Доброе утро», — сухо отражаю я. «Кофе и расписание на день через две минуты на стол. Мельника через пять». Анжела заторможенно моргает. Эм, Мельника тоже на стол? Подозреваю, что эту странную соискательницу приняли в штат исключительно ради меня. Таких пустоголовых ведь отсеивают на этапе телефонного звонка, не допуская даже к собеседованию. Кто-то сильно постарался в попытках парализовать мою работу. Анжела, влетишь нахрен, если не начнешь соображать раньше, чем говорить. Предупреждаю без каких-либо эмоций. Мне плевать, как это воспринимается со стороны. Я знаю, что такое корпоративная этика, но сорян. Я не намерен ее соблюдать, если сотрудник безбожно тупит. Анжела еще на своем рабочем месте только потому что А. Как показала проверка, не метет по углам языком, Б. Варит отличный кофе, В. Мастерски выполняет бумажную часть работы, Г. Не косячит с расписанием, включая в него даже мои баскетбольные тренировки, Д. С первых дней ненавидит мою мать» пока этот список перевешивает глухое раздражение, которое возникает, когда Анжела начинает говорить. «Я поняла, Александр Игнатьич», — заикается и краснеет. «Все будет вовремя». И без слов. Напоминаю ей я. Конечно, без слов. Закрываю дверь, пересекаю кабинет, бросаю портфель с документами на стол, расслабляю давку галстука, перевожу дыхание и затягиваю ее обратно. Опускаюсь в кресло, достаю ноут, Еще минута, я уже включаюсь в работу. День проходит согласно расписанию, пока не заявляется моя мать. Не то чтобы ее визит вызывает у меня хоть какие-то эмоции. Я преодолел желание уничтожить ее еще в Болгарии, иначе бы не вернулся оттуда никогда. Хоть последнее светлое пятно в моей душе, безусловная любовь к матери, и было выдрано из груди цепкими лапами разъяренного монстра, я не собираюсь причинять ей физический вред». Финал моего существования предусматривается совсем другим. Привет, дорогой. Поднимаюсь, даю ей возможность себя поцеловать. Ты выставил на продажу пакет акций Вектора. Тщательно скрываемая встревожность в ее голосе не трогает, лишь приносит холоднокровное удовлетворение. Да, подтверждаю, и дождавшись, когда она займет место напротив, опускаюсь в свое кресло. Помню, это хотел сделать еще дед. Эм... То ли давится, то ли кашляет мама. Равнодушно наблюдаю за тем, как она хватает воздух, чтобы успокоиться и продолжить. Ладно, пусть так. Но не сходу же на 125 миллиардов. Беззаботно фыркаю. Покачиваясь в кресле, ухмыляюсь. Что такое 125 миллиардов, мам? Ерунда для нас. Она прижимает к пульсирующему виску два пальца и на мгновение прикрывает глаза. Я не понимаю твоей стратегии. Выдает после паузы. Взглядом давить пытается. Никак не поймет, что эти уловки на меня давно не действуют. Зачем это делать сейчас? Компании не требуются дополнительные финансовые вливания. Нам не нужны акционеры. Даже мелкие. А если весь пакет выкупит один человек? Это 10% уставного капитала. Ты же хотела, чтобы я включился в семейный бизнес. Я включился, мам. Расширяюсь. Никому извне командовать не позволю. Серые кардиналы мне не нужны. Нахрен. Ты слишком молод, чтобы принимать все решения самостоятельно. Говорит быстро, с выразительной дрожью в голосе. Твои деты и прадед жизнь положили, чтобы создать эту компанию. Если ты сейчас пустишь все по ветру, то они об этом не узнают, мам, усмехаюсь я. Саша. Свистит на эмоциях. Я перебиваю, намеренно переключая ее на другой уровень шока. С понедельника в компании стартует аудиторская проверка. «Зачем?» — хватается за сердце. «Кто инициировал?» Я признаю твердо и нерушимо. «Саша», — выдыхает мама уже реально возмущенно. «Что вообще происходит?» Я же сказал, в планах расширения. Повторяю тем же равнодушным тоном. И акцентирую более жестко. Законным путем. Мне нужен анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля, Оптимизация некоторых процессов. Ну и, естественно, снова точки выставляю. Выявление всех возможных злоупотреблений со стороны руководящего состава. Значит, шелестит мать убита, я так понимаю прекращение сотрудничества с известными нам всем организациями невременные меры? Ты не планируешь ничего возобновлять, ведь так? Так, подтверждаю и ухмыляюсь. Мать совершает демонстративный вдох также театрально выдыхает и, наконец, поднимается со своего кресла. «Мне срочно нужно на воздух. Раньше я бы последовал за ней, проводил, проконтролировал, позаботился, несмотря ни на что. Сейчас же, выдерживая затяжной зрительный контакт, жму на селектор и просто отдаю указания. Анжела, проводите, пожалуйста, Людмилу Владимировну на балкон, а после к машине». Мама награждает меня взглядом, полным разочарования, и уходит. Я возвращаюсь к работе. Но ненадолго. Буквально час спустя анджела оповещает о посетителе, которого нет и никогда не могло быть в моем расписании. «Добрый день, Александр». «Добрый. Выходя из-за стола, встречаю Полторацкого с тем же хладнокровием, что и до этого мать. Даже некоторые изумление не способно расшатать мое самообладание». Пожимая руку, не снимаю оппонента со зрительного прицела. «Чем обязан, Тимофей Ларионыч? Что привело вас в вектор?» «Исключительно любопытство», — отвечает старик и с улыбкой пересекает мой кабинет, чтобы остановиться у стеклянной стены. «Я же с прищуром наблюдаю за этим продвижением и за тем, как он замирает, бесцельно глядя на морской вид, что открывается из моего офиса». «Меня трудно удивить», — проговаривает Полторацкий. Но вам, Александр, должен признать, это удалось сделать уже не единожды. Поглядывает хитро, будто расколоть меня таким незамысловатым подкатом пытается. Хороший расклад в векторе разыграли. Запуск, конечно, по максимуму крутой. Рискованный, но очень уверенный. Так могут запрягать только люди вашего возраста. Потрясывая указательным пальцем, тихо смеется старик. Не все, безусловно, только самые сильные. Вы на своем месте, Александр. Никто не может вам помешать. К тому же эта свадьба несколько областей связывает. Я долго думал, зачем вы это делаете. Морщит лоб, собирая там глубокие складки. Будто до сих пор мозгует над озвученным вопросом. Вам нужен масшталер, я прав? Я лишь приподнимаю брови. Снисходительно смотрю на того, кто явно привык разоблачать всяких разных элементов покрупнее меня. Ждет, что раскалюсь и я. Это, конечно, зря. Сам же должен понимать, у меня за плечами грёбаная 20-летняя муштровка от двух таких же, если не более жестких прокуроров. То, что отсутствие каких-либо ярких реакций с моей стороны Полторацкого не смущает, удивление тоже не вызывает. Такие люди, как он, крайне терпеливы. Могут раскручивать тебя часами, не поднимая ни внутреннего, ни внешнего тона. Одного никак не пойму. Пауза, столь же знакомая, как и все остальные приемы внушения. Как вам удалось провести моих людей в Болгарии? Не понимаю, о чем вы. Вы же встречались с Христовым? Как Его здоровье? Не отвожу взгляда, хотя зрительный контакт между нами определенно затягивается. Не в курсе. Выдаю неизменно ровно. Я был на отдыхе. Издавайте, звуки кивает и ухмыляется шире. Полагаю, что информация относительно того подлядского спектакля с изменой вам все же открылась. А то, что ему предшествовало... Не понимаю, о чем вы. Упорно повторяю я. Что ж, жаль. Мы могли бы объединить силы. Едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. Я еду на три дня домой. Первое, что звучит по-настоящему неожиданно. в «Столицу», — уточняет явно намеренно. Я торможу дыхание. Но прицельный выстрел прокурора уже пробивает грудь. Жгучий жар вспыхивает, словно внезапно открывшаяся язва. Нутро заливает густой ядовитой кровью. Сердце на инстинктах берет высоту, на тех же инстинктах заставляет меня дышать чаще. Подумайте об этом предложении до моего возвращения. Бросает мне в лицо, как грязь. Через три дня. Дверь тихо хлопает, я остаюсь один. Дергаю галстук, хватаю кислород и все равно задыхаюсь. Он едет к ней, к ней, к ней. Я успешно игнорирую целый шквал грёбаных жизненных ситуаций. Но, как оказывается, относительно Сони был в последнее время спокоен только благодаря тому, что ее папик находился в городе. А сейчас они встретятся, и... Она с ним. Она. Понимаю, что стремительно слетаю с катушек. Понимаю, что надо тормозить. Понимаю, что сам не справлюсь. Александр Георгиев, мне нужно к вам на прием. «Срочно! Валерий Романович, приезжайте!» Сначала было крайне стрёмно вываливать кому бы то ни было свои чувства. Но после всего случившегося в феврале у меня попросту не было иного выхода. Мы давно не виделись. Но до мая я проводил на кушетке у психотерапевта больше времени, чем где-либо еще. Умом я понимаю, что у нее есть полное право устраивать свою личную жизнь без меня. Изливаю душу 40 минут спустя. На мозгоправо не таращусь, ибо это всегда казалось мне некомфортным. Он и так видит меня насквозь. Сосредотачиваюсь на монотонной работе кондиционера и смотрю через стекло на территорию приусадебного участка. Там, как и в предыдущие мои сеансы, гоняет совершенно неадекватная мелкая псина. Из приема в прием тешит то, что она, походу, дебильнее меня. Если Валерий Романович терпит эту ошибку природы, выдержит и меня. Логика убойная, знаю. Но мне похрен. Я тащу все, что только способно принести мне успокоение. Сам я не могу переключиться на другого человека и начать строить свою собственную личную жизнь. От этого возникают злость на соню, зависть и та же отравляющая все мое грёбаное нутро ревность. Я использовал все приемы, которые вы мне советовали, но я по-прежнему не могу принять факт нашего окончательного разрыва. Повторяйте ваши терапевтические задания, пока не будет достигнут желаемый результат, ибо я не могу сделать работу за вас, сколько бы вы мне ни заплатили. Выпишите мне еще какие-то пилюли. Я не вижу необходимости в медикаментозной психокоррекции. Вы адекватно оцениваете действительность. Вы признаете свои проблемы. Вы над ними работаете. И вы постепенно с ними справляетесь. Ну бред же, бред. Я не справляюсь. «Две недели назад Соня поздравила меня с помолвкой», — проговариваю я вслух. и «Вернула, можно сказать, последнюю связывающую нас вещь. Браслет. Я подарил его перед самым началом наших отношений, и она обещала тогда беречь его всю жизнь. А потом — обрыв дыхания, и бешеный обвал эмоций. Они сыплются, как острые камни, разрезая и забивая мне нутро. От пояса и по самую глотку. Пришла... И отдала браслет мне. «Зачем?» — последний вопрос звучит глухо. Но внутри я буквально горланю. «Наверное, тем самым поставила крайнюю точку», — подсказывает Валерий Романович очевидно, «Будто я сам не понимаю. И вы должны это принять». «Должен». «Я столько всего в этой жизни должен. Вывожу все. Кроме этого». «Я пытаюсь». «Так и есть. Именно поэтому я здесь». Как ваши отношения с Владой? Да никак. Раздражает один лишь вопрос о ней. Ибо она не тот человек, на котором я весь сейчас сфокусирован. О ней нет необходимости говорить. Там все ровно. Просто по плану. Близости нет. Ни духовной, ни сексуальной. Это временно. Для дела. Выдаю быстро, без каких-либо эмоций. Просто констатирую факты. Проблема только в соне. На этом же предложении неосознанно повышаю голос. Хорошо. Валерий Романович медленно кивает. Давайте вернемся тогда к Соне. Что вы сейчас хотите сделать? Что вас тревожит? Я хочу поехать к ней. Признаюсь перед ним и перед собой одновременно. Угу. Специалисты эта информация, в отличие от меня, нисколько не ужасает. И что бы вы ей сказали? Не знаю. Выдыхаю абсолютно потерянно. Просто, замолкая, прикрываю глаза прислушиваюсь к себе. Хотел бы увидеть ее, убедиться, что у нее все нормально. Эм, возможно, посмотреть на нее. С ним. Я знаю, как Соня выглядит, когда счастлива. И этого состояния не было рядом с ним в наши предыдущие совместные встречи. Хотя она врет мне. Каждое слово с трудом дается. Но я не напрягаюсь. Я в месте, где можно вести себя как полный даун и быть понятым. «Изъясняюсь так, как получается. Главное докопаться до сути». Я спросил прямо, счастлива ли она. Она написала, что да, мол, счастлива. И потом не отрицала, что любит его. Когда я опять-таки сам спросил. Но я... Я знаю, что это ложь. Выталкиваю, только сейчас все это осознаю. Резко распахиваю глаза. «Возможно», — протягивает Валерий Романович. Но есть вероятность, что это просто ваши иллюзии? Нет. Давлю уверенно. Мне было бы проще, если бы сказанное ею являлось правдой. Больнее, но проще. Да, определенно. Подтверждает психотерапевт. Пока с ее стороны остаются какие-то чувства, вам тяжело отпускать свои. Это естественно. Но вы же понимаете, что сделать это в любом случае необходимо. Вы сейчас не готовы с ней встретиться. Это ни к чему хорошему не приведет. Вами управляют ваши главные слабости, собственнический инстинкт и патологическая ревность. А Соня не ваша. И дело не в том, что она не является больше вашей девушкой, а в том, я знаю, заканчиваю за него. Она отдельный человек. Она мне не принадлежит. Верно. Держитесь за эту мысль. Сегодня особенно крепко, потому как шумный вздох. Если случается откат, добиться заново прогресса, как правило, гораздо сложнее. Вы должны это осознавать, быть сильнее своих эмоций, понимать, что последствия могут быть разрушительными. Слушаю Валерия Романовича еще на протяжении часа. Принимаю правильность каждого сказанного им слова. Сейчас, когда вы успокоились, я предлагаю вам отпустить все переживания сегодняшнего дня. Осознать, что это, как и ваши отношения с Соней, уже прошлое. Вы прожили эти события. Они позади. Смотрим вперёд. Вперёд. Повторяю и киваю. Очень хочется закурить, но здесь нельзя. Поэтому я держу это желание про запас, как нечто реально ценное, что я смогу себе позволить, как только выйду. Никаких больше эмоциональных всплесков сегодня допускать нельзя. Продолжает мозгоправ, пристегивая меня к действительности своим обычным мирным взглядом. Ограничьте контакты с людьми, которые могут вызвать какие-либо сильные эмоции. Неважно, с кем или с чем они могут быть связаны. Необходимо зафиксировать баланс, который мы сейчас поймали. Я не уверен, что смогу быть в этот вечер один. Делюсь своими мыслями, как всегда, прямо. Нет необходимости быть одному. Если вы чувствуете, что хотите контактировать, Допускается встреча с любым человеком, с которым у вас здоровые отношения. Это может быть кто-то из ваших друзей. Проведите спокойный вечер. Я благодарю Валерия Романовича. Покидаю территорию его дома. Сажусь в тачку. С тем самым кайфом, которого так ждал, закуриваю и набираю Тохин номер. Но он, как ни странно, не отвечает. Долблю его мобилу звонок за звонком. Тщетно. Предполагаю, что может торчать у учерушенных, и еду к ним. Только и тут шляпа. Нет его, не было, и никто даже не видел сегодня. Да заходи ты. Что встал на пороге? Нет времени. Пока, говорю с Тёмычем, на глаза попадается его жена. Сонина сестра. Привет. Ее улыбка не такая яркая, как у моего солнышка, но тоже слепит. Я лишь один вдох совершаю, и за грудиной раскручивается долбаная турбина. Телу в раз горячо становится. Ты голоден? Будешь с нами ужинать? Нет, не голоден. Точно? Чарушины смотрят на меня, а я тотально подтормаживаю. Не могу сгенерировать ни слова. В голове запускается мощный мыслительный процесс, и направлен он не просто в противоположную от заданной темы сторону. Он охватывает абсолютно иную область жизни. И он противоречит всем догмам, что я себе успел внушить. Мне нужен Сонин столичный адрес. Можешь дать. Выдаю для самого себя неожиданно. Срыв, падение, подъем. Умопомрачительное предвкушение. «Да», — шепчет Лиза после недолгих переглядок с Чарой. «Конечно». Еще полчаса я обнаруживаю себя на трассе. Осознаю, что делаю, полновесно, но повернуть назад уже не могу.